графа Де-Ла-Марш, своего дяди, графа Карла Валуа и его канцлера Этьена де Морне слушал коннетабля Гоше де Шотиона, докладывавшего военную обстановку. Донесение было не из веселых. Шотион, он же граф Порсианский и сир Кревкера, был камнетаблем уже с 1286 года. Другими словами, с первых дней царствования Филиппа Красивого. Он был свидетелем поражения при Куртре, победы при монт ан -Певеле. видел множество битв на северной границе Франции, вечно находившейся под угрозой нападения. Шел Фландрию уже шестой раз за свою жизнь. Ему исполнилось 65 лет. Казалось, ни годы, ни усталость не имеют власти над этим воином, над этим могучим старцем с тяжелой нижней челюстью. Он производил впечатление человека медлительного, скорее всего, потому, что был Тугодумом. Его физическая сила, его мужество в бою внушали не меньше уважения, чем его стратегические таланты. Слишком много навоевался он на своем веку, чтобы по-прежнему любить бранные дела. И теперь считал войны лишь политической необходимостью. Он говорил все напрямик не поддавался голосу пустого тщеславия. «Север!» — начал он. «Говядина и другие съестные припасы в армию не поступают. Повозки застряли в шестилье отсюда, и, пытаясь вытянуть их из грязи, мы только напрасно рвем по стромки. Люди начинают роптать от голода» ожесточаются. Тем частям, у которых еще есть пища, приходится защищать свои запасы от тех, у кого уже ничего нет. Куда уж дальше? Лучники, шампани и перша схватились в рукопашную. И не особенно-то будет приглядно, если ваши ратники пойдут брат на брата, даже не выдержав битвы с врагом. Я вынужден буду дать приказ повесить кое-кого из этих драчунов. А мне это не по душе. Виселицами людей не накормишь. У нас имеется столько больных, что цирюльники-костоправы не успевают их лечить. А вскоре нам уже не цирюльники будут надобны, а тюре. Вот уж четыре дня как длится непогода, и не видно ей конца. Еще день-другой, и угроза голода станет всеобщей, а тогда никто не сможет воспрепятствовать людям покинуть поле брани в поисках пищи. Все плесневеет, все гниет, все ржавеет. Он снял стальную сетку, прикрывавшую голову и плечи, и утер лоб. Король шагал взад и вперед по шатру, гневный встревоженный. Снаружи донеслись дикие крики и щелканье кнутов. «Пусть немедленно прекратят этот галдеж!» — заорал сварливый. «Думать мешают!» Конюшей приподнял полу шатра. Дождь не унимался. Пятнадцать пар лошадей... Застряли в грязи, они выбивались из сил, но не могли сдвинуть с места огромную бочку. — Кому везете вино? — обратился король к возщикам, скользившим на глинистой дороге. — Его светлости графу Артуа, государь! — крикнули ему в ответ. С минуту сварливый глядел на них своими вытаращенными тускло-зелеными глазами, затем покачал головой и молча отвернулся.